Глава 20 Возвращение блудного дракона. Утро выдалось тихим и свежим. После ночного шторма воздух был наполнен прохладой и запахом мокрой земли, а небо, ещё недавно разрываемое молниями, теперь сияло чистотой и голубизной. Я стояла у окна, наслаждаясь этим спокойствием, пока первые лучи солнца пробивались сквозь тонкие перистые облака. Дин ещё спал, свернувшись калачиком под одеялом. Его лицо было расслабленным, а дыхание ровным. После вчерашнего вечера, полного тревог и страхов, он, наконец, выглядел спокойным. Я тихо поправила одеяло, чтобы не разбудить его, и направилась вниз, где меня уже ждал гром. Пёс, как всегда, лежал у парадного входа, но, услышав мои шаги, поднял голову и лениво потянулся. «Доброе утро, защитник!» Я присела рядом и погладила его по голове. «Ты отлично справился». Гром тихо фыркнул, словно соглашаясь, и снова улёгся, положив морду на лапы. Его спокойствие передавалось и мне. Я открыла окна в холле, чтобы впустить свежий воздух, и увидела, как на улице всё оживает. Магические фонари уже погасли, а по мостовой начали ходить первые прохожие. Город просыпался. Услышав шаги, обернулась. Дин быстро спускался по лестнице. Его глаза снова блестели, а улыбка вернулась на лицо. «Надиночка, всё хорошо?» – спросил он, потирая глаза. «Конечно, малыш. Идём проверим, как поживают наши стражи». Дин кивнул, довольный жизнью. Стражи выглядели бодрыми и отдохнувшими, несмотря на ночное дежурство. «Ещё раз огромное вам спасибо за то, что пришли», – сказала я, накрывая на стол. «Дэя блюдо для завтрака приносила вечером вместе с ужином из-за того, что ресторация начинала работать с одиннадцати дня. Поэтому у меня всё было схвачено». «Бросьте, леди Надин», — засмеялся Рудгар, садясь рядом со своим другом на стул. «Это нам с манором вам надо спасибо говорить. Как хорошо мы отдохнули на ваших диванчиках. Да, Люкс, ха это тебе не тесные вонючие казармы. Ой, простите, леди». «Ничего». Еза смеялась от души, глядя, как двое взрослых мужчин пихают друг друга в плечо, как озорные мальчишки. «Кажется, после постоялого двора Мадиры Розетты я прекрасно могу вас понять». «Да у Розетты по сравнению с городскими казармами. Поднебесная великого Ахтаона. Но кормяшка у вас куда вкуснее», покивал капитан Люкс манор со знанием дела. «Я рада, хоть это и не моих рук дело». Я улыбнулась. «В любом случае, сторожить вас, когда на здании стоит печать Люксара, одно удовольствие. Ещё и по двести лидор дали». «Что я считаю, многовато?» Руд цокнул языком. «Если уж на то пошло, то это нам впору платить за отличное место, ужин и завтрак». «Нет-нет», успокоила капитана я, «всё в порядке». «Нам приносят с Дином куда больше еды, чем мы можем съесть, так что не думайте, что нас чем-то ущемили». «Ага», — поддержал меня Дин, улыбаясь так безмятежно, словно все его страхи унесла тёмная ночь. «И гром вам благодарен, а то он скоро библиотечную арку проходить не будет». Я прикусила губу, испытывая одновременно и неловкость и веселье. Давно такого не было. «Простите, ребёнок» пожав плечами, постаралась сгладить впечатление от невежливой непосредственности мальчика. «Дети. Такое с ними постоянно происходит, пока они не научатся лавировать в насквозь... толерантном обществе». Рудгар и Монор лишь рассмеялись. «Ладно, леди Надин». Рудгар допил чашку крепкого чая и поднялся, поправляя ремень с оружием. «Нам пора возвращаться. Если что-то случится, вы знаете, где нас найти». «Да, конечно», — кивнула я. «Ещё раз спасибо вам за всё». «И вам спасибо», — ответил Манор, слегка поклонившись. «Было приятно познакомиться». «Взаимно, капитан», — ответила я, чувствуя, что говорю это искренне. Они направились к выходу, и я проводила их до двери. Гром, который всё это время лежал у порога, лениво поднял голову, но, увидев, что всё спокойно, снова улёгся, положив морду на лапы. «До встречи, леди Надин!» Проводив Рудгара и Монора, я закрыла за ними массивную дверь библиотеки. Их смех и добродушные шутки всё ещё звучали в моей голове, оставляя после себя лёгкое чувство тепла и спокойствия. Дин, довольный и весёлый, подбежал к грому и потянул его за собой во внутренний дворик, подурачиться на своём, на детском. Я же направилась к служебной комнате, чтобы прибраться после шумного завтрака. Едва пальцы коснулись дверной ручки, как массивная дверь холла с грохотом распахнулась. Я вздрогнула, обернувшись, и увидела его. Хильсадар. Генерал-губернатор вошёл в библиотеку как буря. Мрачный, как грозовая туча, с резкими порывистыми движениями он вселял одним своим видом тревогу. Его тёмный плащ был слегка влажным, будто он только что прошёл под дождём а волосы, обычно аккуратно зачесанные, сейчас выглядели растрёпанными. Взгляд дракона был тяжёлым, сосредоточенным, и, казалось, прожигал всё на своём пути. Я замерла не в силах вымолвить ни слова. Я так ждала его возвращения, так надеялась, что он появится, что теперь, когда он был здесь, я не знала, что сказать. Хельсадар остановился в центре холла, огляделся, словно проверяя, всё ли на месте а затем его взгляд остановился на мне. «Надин!» — коротко бросил он. Его голос был низким и резким, как удар хлыста. «В мой кабинет через пятнадцать минут». И всё. Он просто прошёл мимо, словно я была частью мебели, и направился к лестнице. Ни приветствия, ни объяснений, ни намёка на то, что он рад меня видеть. «Стоп! А какой радости ты тут щебечешь!» Я стояла, ошеломлённая своими мыслями. Тупо наблюдала, как Хельсадар быстро поднимается на второй этаж. Его шаги вообще не было слышно, как будто он парил над паркетом. Но обидно то, что Корин даже не оглянулся, прежде чем скрыться за дверью одной из служебных спален. Дверь захлопнулась с таким звуком, будто дракон хотел отрезать себя от всего мира. Я осталась стоять в холле, чувствуя, как внутри меня поднимается целый вихрь эмоций. Радость от его возвращения смешивалась с раздражением из-за его резкости. «Ну, здравствуйте, генерал», — подумала, сжимая ручку двери служебной комнаты. «Вы, как всегда, эффектны». Я посмотрела на часы. Пятнадцать минут. Этого времени было достаточно, чтобы привести себя в порядок и подготовиться к разговору. Я не знала, что он собирается мне сказать, но была уверена, что это что-то важное. Очень уж недовольным выглядел мужчина. Я бросила взгляд в окошко, выходящее на задний дворик, где играли Дин с Громом. Смех мальчика доносился до меня даже через закрытое окно, но это немного успокаивало. «Ладно», — подумала я, выпрямляя спину, «посмотрим, что могло так расстроить губернатора-интроверта». Через пятнадцать минут я стояла у двери рабочего кабинета губернатора с поправленной прической, которую у нас назвали бы Пикси, и с полной уверенностью, что Дин в безопасности сидит в гостиной с Громом и раскладывает пасьянс. Легонько постучав, тут же получила приглашение войти. Хельсадар сидел за столом и сортировал какие-то бумажки. Выглядел дракон мрачно, особенно когда мне достался строгий взгляд из-под лобья. «Да что у него случилось? Чем он так недоволен?» «Присядь. То ли попросил, то ли приказал Хельсадар, из подваль переходя на «ты». Хм, когда он улетал, то придерживался формального стиля общения. Терзаемая этими мыслями, я всё же присела, но робеть не стала. Уже не тот возраст, чтобы тушеваться перед работодателем. С меня земли хватило. «Вы злитесь?» Или такое настроение у вас считается обычным? Не подумайте ничего лишнего. Просто мне, как работающей под вашим началом следующие пять лет, хотелось бы сделать определённые выводы на будущее. Интересно, какие же? И для чего? Ведь магический контракт не расторжим. Хейсадар надменно поднял одну бровь, свысока изучая меня. Отвечать вопросом на вопрос, привычка из прошлой политической должности? Или вы просто не хотите обсуждать своё настроение? Генерал сложил пальцы в замок и поддался корпусом вперёд. И вроде между нами стол, а мне дышать стало тесно в этом просторном кабинете. Корин усмехнулся, но насмешка не коснулась его серьёзных, я бы даже сказала, хмурых глаз. Возможно. И, как я погляжу, вы обладаете той же привычкой. И это не вполне объяснимо, учитывая, что это ваша первая работа, и вам всего восемнадцать лет. Дракон на секунду замолчал, а потом огорошил меня подозрительным вопросом. «Или я ошибаюсь?» «Что? Что этот вопрос значит? Он на что-то намекает?» Не на шутку переполошилась я. «Нет». «Нет». Хельсадар сделал глубокий вздох и откинулся на спинку кресла, медленно рассматривая меня из-под полуопущенных ресниц неужели он с настроением вы угадали после минутного молчания разорвал тишину генерал я недоволен очень многим например я не смог заполучить артефакт для безболезненного ритуала единения который помог бы вам легко пробудить вашего дракона ох я удивилась услышав это неужели вы из-за этого отсутствовали так долго не совсем такое Заметно смутился дракон, хмурясь и уводя взгляд в сторону, изучая бумаги на столе. Скорее, по ходу решения своих дел, касающихся города и его пограничных районов. Что ж, всё равно спасибо. Вы вовсе не были обязаны. Зато я нашёл кое-что другое. Но об этом позже. Второе, что расстроило меня это сигнал печати Лексара. Да, я зациклил защиту библиотеки на вас. Однако его сотворила моя магия, поэтому я узнал о пересечении контура. Я летел всю ночь, чтобы узнать, что случилось. Тут мне достался укоризненный взгляд. Я же сказал, никаких прогулок или гостей. Это немного деспотичное напоминание мне не понравилось. Более того, вызвало недоумение. «Спасибо, конечно, за печать. Она очень пригодилась, кстати». Но вам не кажется, что о таких вещах нужно сообщать? Я никуда не выходила. Да и гостей не звала. Собственно, капитана Рудгара и капитана Лекса попросила прийти только потому, что не знала о защите. А она мне потребовалась. Хельсадар нахмурился. Кто-то вам угрожал? Не имеет значения. Отмахнулась от вопроса я, не считая нужным жаловаться на знатного лорда местной богемы. Как бы это против меня не обернулось. «Опять не хотите говорить». Генерал тяжело вздохнул, поднимаясь с кресла и, подходя к окну, выходящему на узкую улицу, упирающуюся в высокую городскую стену, за которой раскинулся густой тропический лес. «Но я понимаю». Корин бросил через плечо загадочный взгляд на свой стол и усмехнулся. «Я думал, вы её прочтёте». «Кого?» — не поняла я. «Книгу? Об иных?» Дракон окончательно повернулся ко мне спиной. «Я специально оставил её на видном месте, рассчитывая на женское любопытство. Но вы удивили меня. Неужели ни разу за неделю не зашли в мой кабинет?» «Нет», — ответила искренне, знатно недоумевая. «Вы не давали разрешения. И книгу читать я бы всё равно не стала, это непорядочно». «Хм, верно. Прочтите сейчас» иначе мы далеко не продвинемся». «Хорошо», выразительно выпучив глаза, взяла в руки лёгкий фолиант и раскрыла на первой странице. Пара строк, и я нервно сглотнула, сразу понимая. «Он знает, знает, что я... Ох, оказывается, я никакая не идалия, я иная».